Глава девятнадцатая Мои люди радостно кричат. Гости Ришара вежливо хлопают. Они еще не отошли от назначенных штрафов. А я боюсь взглянуть на Нельсона. «Не могла откусить поменьше. Совсем сегодня головой не пользуешься?» Ругаю сама себя. «Но я действительно не специально. Я предполагала, что дракон...» точно откусит больше меня. И тогда ему пришлось бы обидеться разве что на испачканное лицо. Но он бы вышел победителем, как и должно мужчине. Тем более мужчине-принцу. Но Нельсон удивляет. Он вдруг начинает смеяться в голос и присоединяется к аплодисментам. «Вот так!» «А вы думали, какая должна быть невеста у дракона?» «Только такая!» «Девушка должна суметь поставить жениха на место, иначе брак обречен», — говорит он и с благодарностью принимает полотенце, чтобы вытереться. «Ты не злишься?» — спрашиваю с удивлением. «Я не хотела этого. Я думала, будет по-другому». «Не волнуйся. Вышло интересно и необычно. Тебе нужно нарабатывать репутацию среди моих коллег». Они первые доложат о нас, моим родственникам во дворце. Но, конечно, это соревнование нельзя признать правдивым. Я не согласен на основании укуса определять главенство в семье. Тебе и не надо. Едва ли твоя супруга будет из нашего поселения, чтобы заниматься такой ерундой. С облегчением выдыхаю. И не замечаю странный взгляд, каким меня награждает дракон после моих слов. «Можно я объявлю конец праздника? Или теперь всегда, главное, ты?» Усмехается Нельсон, подходя ближе ко мне. «Дай салфетку. Ты не вытерла лоб. Ты смотри, на меня они потратили ткань, стирать придется. А с тобой поступили проще. Точно ты, главное?» Может, все-таки я? Ситуация задела тебя. Качаю головой, мои щеки краснеют. Как же я это допустила? Делаю глубокий вдох. Я не собираюсь извиняться, мне не за что. Я не специально. Кто тебе виноват, что ты предпочел почти не пачкаться, как принц? Мог бы откусить как следует, как выросший на болоте дракон. Надо же, у тебя есть зубки, это хорошо, кивает Нельсон. Они тебе пригодятся. Все, ты чистая. Он поворачивается лицом к столу и объявляет. Угощайтесь тортом, вернее, его остатками. Нам с Агнес схватило. Спасибо, что пришли. Помолвка подходит к ее логическому завершению. Молодые устали и оставят вас. Надеюсь, у вас больше нет никаких обычаев? Есть один? Кричит кто-то из моих людей. Дурак, они не поженились еще рано. Умника останавливают, к счастью. Ха, усмехается дракон. Тогда все гости дорогие и местные товарищи доедаем, убираем за собой и дружно по делам. Отдохнули, пора и честь знать. Господа проштрафившиеся, не забудьте отчитаться у Гилберта. Нельсон кивает своему коллеге и тянет меня в сторону. Я подчиняюсь, торопливо иду следом. Дракон не успокаивается, пока мы не доходим до полей, только тут останавливается. «Красиво», — говорит он. «Начинаю чуть больше понимать, почему ты так любишь этот край». Дальше он ничего не произносит, и мне приходится взять инициативу в свои руки. Ты едва ли привел меня сюда, чтобы полюбоваться просторами. Каков наш план дальше? Что от меня требуется? И... замолкаю на секунду, но все же решаюсь спросить. Я не попала в кабалу? Ты теперь не мой господин или что-то вроде этого? Нельсон оборачивается и вопросительно смотрит на меня. «Знаю, прости, ты ничего не делал за моей спиной, но ты ведь заметил, я прослушала формулировку помолвки. Еще и печать это». «Печать — это защита и уважение», — отвечает дракон с нечитаемым выражением на лице. «Ты оскорбляешь меня, предполагая непонятно что». Тут мне становится откровенно стыдно. Я хочу извиниться еще раз, более конкретно, но мне не дают. «Приводи дела в порядок. Через три дня отправишься во дворец», произносит Нельсон и резко взмывает воздух, оставляя меня одну с чувством вины и злости.